«Привет, сестренка! Сможешь сегодня заскочить вечерком в офис?» «Что-то срочное?» – раздался на том проводе не самый довольный Тон Томы. «Помощь твоя нужна!» «Ладно, к шести буду!» – и отключилась. Игорь откинулся на спинку офисного кресла и прикрыл глаза. Сразу же перед мысленным взором всплыло образ Ася. Вчера, когда понял, что готов бросить все дела и стремглав нестись к ней, заставил себя этого не делать. Собственная реакция на эту девушку не нравилась Игорю и даже немного пугала. Такое чувство, что он прирастает к ней костями. При этом, со своей стороны, она ничего для этого не делает, а даже напротив, всячески старается продемонстрировать ему свою холодность, оттолкнуть и осуждать ее за это или пытаться что-то изменить он не собирается. Все правильно, все так и должно быть, ведь они – кратковременные звенья в жизненных цепочках друг друга. Как только она принесет ему здоровое потомство, так сразу звенья эти выпаду, та жизнь войдет в прежнее русло. Так почему же даже мысли о ней буквально преследуют его? И от чего хочется растопить лед в ее сердце? Или разбить тот панцирь, в который она его заключила? Как-то все это неправильно. Она обычный человек, с которым даже при желании он не должен связывать жизнь. Да и не сможет она жить по их правилам, мириться с его волчьей сущностью, как окружением волков. Он надеется, что передача потомства пройдет безболезненно для нее, с подписанием всех необходимых документов. Конечно, есть такая вещь, как материнский инстинкт, этого он не отрицает и даже относится с пониманием. Если Ася захочет иногда встречаться с детьми, он не будет против. Но только в определенные дни и не слишком часто. Волчата должны расти в его среде, а не в человеческой, чтобы стать сильными и опасными». Но и мать у них должна быть родная, которую он не собирается от них скрывать. Тут все честно, как ни крути». Томми он позвонил, когда понял, что чем-то хочет порадовать Асю. Почему бы не прикупить ей что-то красивое, из одежды, например, раз уж самым бессовестным образом разорвал ее любимое платье. Губы Игоря тронула улыбка, когда перед мысленным взором всплыло лицо плачущей девушки. Такое расстроенное, он даже снова услышал ее голос – «Что ты сделал? Ты испортил моё любимое платье!» «Как можно расстраиваться из-за какого-то платья? Уму непостижимо!» «Но от отчего же ему хочется задарить её платьями?» «Да в сто раз краше того, что с разрезами по бокам!» Тома пришла чернее тучи и первым делом, упав в кресло, потребовала холодной колы. «Ох уж это её любовь в Коле! Отрава же! Но именно для сестры Игорь всегда хранил пару бутылочек этой отравы в холодильнике бара. Что с настроением?» поинтересовался, когда сестра утолила первую жажду, и на губах ее появилась хоть и слабая, но удовлетворенная улыбка. «Надоело все!» «Что именно надоело?» «Да все! Ты со своим маниакальным планом, Аська упертая ослица, Кондрат опять нервы треплется своими опытами, все надоело!» Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Игорь же с улыбкой приблизился к ней и присел на подлокотник. «А, по-моему, сестренка, тебе пора влюбиться. Что-то ты засиделась в девках». «Еще чего?» – презрительно фыркнула. «Какие мои годы! Да и кто же влюбляется, когда надо? Некоторые так вообще получают свою силой!» – прозрачно так намекнула. Но и на эти ее слова Игорь не обиделся. Что такое Тома, без настроения знали все в семье. Даже в детстве в такие моменты она стремилась испортить настроение всем вокруг себя. И своего добивалась. Но это тогда, и с тех пор Игорь научился защищаться от ее нападок. Он просто пропускал ее колкости мимо ушей, как вот сейчас. «Подумай над моими словами, сестренка. В тебе бурлят гормоны, которым нужно дать выплеснуться. А что может быть лучше бурного секса?» «Фу, Игорь, хорош, а! Этого мне только не хватает. Достаточно вас двоих с Кондратом, озабоченных самцов в нашей семье». «Ну, ты еще не знаешь, какими могут быть озабоченными самки?» – рассмеялся Игорь. Он-то знал, что сестра его пока еще девственница. Да и попробовал бы кто подкатить к ней просто так. Сразу бы голову откусил и сожрал, не побрезговав. Однако процент шутки в его словах был небольшой. Сестре действительно уже пора было задуматься о паре. «Игорек, ты меня для этого позвал, чтобы обсудить мою сексуальную жизнь?» – ехидно произнесла Тома. «Если так, то я пошла», – сделала она вид, что встает с кресла. «Не угадала», – надавил он ей на плечо. «Помощь твоя нужна». С этого и начинал бы. В чем именно? По магазинам хочу прошвырнуться, выбрать что-нибудь для Ася. С неохотой ответил. Как же не хотелось обнажать свои чувства ни перед кем и даже перед сестрой. Реакция не заставила себя ждать. Брови Тома удивленно взметнулись. Что-нибудь это что именно? Какой-то ты загадочный брат, усмехнулась Тома. Ну, одежду там или украшения какие? Я-то откуда знаю, что вы любите? Невольно вспылил. Все-таки вывела из себя зараза. «Хорош, гусь! Ты рвешь на ней платье, а я тебе помогаю покупать новые? Тратить свое время? Откуда знаешь? Поплакалась в жилетку, что ли?» Оставалось надеяться, что самым откровенным Ася с Томой не делилась, вряд ли, учитывая, что они сейчас не ладят. И сестренка из-за этого тоже психует, да и пусть делится, если будет такое желание. Ему-то какое дело? И тут же подумал, что ему определенно есть дело, и он не хочет, чтобы кто-то был в курсе интимной стороны отношений его и Ася. Хоть это и единственная сторона больше их ничего не связывает видела огрызки ладно проехали а то у меня еще куча дел оденем твою принцессу по высшему разряду а скины вкусы я знаю да и у него дело не в проворот еще с работой на сегодня покончено а вот на заключительном совещании перед полнолунием присутствовать придется Завтра все должно пройти без сучка, без задоринки. А еще отец просил привести Асю к жрецу сегодня. Зачем, непонятно, но просьбу отца нужно уважить. Не так уж часто он его о чем-то просит. Осталось еще уговорить Асю пойти добровольно. Не на аркане же ее тащить к жрецу. Затарились они знатно. томина бы умение скупать все подряд, особенно то, что по скидке, да в мирное русло, цены б ей не было. Еле доперли все эти свертки до машины». В городе сестра попросила ее высадить, сославшись на какие-то срочные дела. Мелькнула мысль, что какая-то она слишком загадочная, но задумываться над этим долго Игорь не стал. Куда как интереснее была реакция Аси на обновке. Возле ворот его встретил Кирилл и помог донести покупки до дома. Правда, возле порога сгрузил все на пол и попятился. «Что с тобой? Хотя понятно, что нестабильность проклятая, шакалы бы ее побрали». «Не могу дальше». Покрутил охранник головой и растер шею, словно на той у него была удавка. «Самками несет, да еще и течка у кого-то. Боюсь сорваться». «Вали уже!» — махнул рукой Игорь, заметив, как начинает меняться лицо Кирилла. «Держи себя в руках, если не хочешь в изолятор. Завтра оторвешься по полной». «Скорее бы», — взвыл оборотень, покрываясь шерстью, и скрылся в саду. «Вот же незадача, и что предпринять не знаешь. Жалко его, если забракует она всю жизнь. А ведь с нестабильностью можно бороться при должном умении и силе воли. Как будто у него не бывает таких моментов. Еще как бывает. Вот и сейчас зверь внутри беспокойно заворочался. Стоило только уловить запах самки. Его, самки, Ася». Рвется наружу, не удержишь. Но ведь Игорь не пускает его, потому как уже давно научился с ним справляться. Не успел он так подумать, как появилась та, что не оставляла его в мыслях весь день. Ася собственной персоной спускалась по лестнице. На ней была надета коротенькая платьица-разлетайка и два прикрывающие трусики. Кажется, у девчонок это называется туниками. Для чего же она в этой тунике показалась Игорю сексуальным? Больших усилий стоило сдержать зверя, что так рванулся к ней. Пришлось даже немного подыграть и пойти ей навстречу. Да она улыбается, уж не ему ли? Игорь глазам своим не верил. А еще чего то краснеет так застенчиво. Что это с ней? А руки уже вовсю чесали чтобы прикоснуться к ней, и отказывать себе в этом Игорь не стал. Как только расстояние между ним и девушкой сократилось до минимума, так сразу же прижал ее к себе, чувствуя мягкость и податливость ее тела через тонкую ткань туники. Я попросила накрыть к ужину в малой столовой. Ты не против? — проворковала она. Именно проворковала, а не процедила отрывисто, как это делала всегда. какой там против, да сейчас бы он согласился есть из ее рук, прямо возле порога, а потом еще и облизал бы каждый пальчик. Не против. Припал губами к ее шее, в том месте, где билась тоненькая жилка. Я рада. Вновь улыбнулась она и даже положила голову ему на плечо. Не иначе, как пойдет град, но Асю Игорь не узнавал. Я в душ. С трудом проглотил он ком в горле, а потом прогуляемся кое-куда. — Куда? — заинтересованно посмотрела она на него. — Отец хочет с тобой познакомиться. — Ну, хорошо, — легко согласилась. — Я тогда тоже пойду переоденусь. Выскользнула из его объятий и побежала по лестнице вверх. Игорь же еще какое-то время смотрел ей вслед, понимая, что такая она нравится ему куда как сильнее, но и возбуждение уже бушевало в нем вовсю, причиняя дискомфорт.